Понять мир целиком, понимать все, что в нем есть, вот так задачка. Макро рассмеялся. Да, задача, разумеется, совершенно неосуществимая. Чтобы по-настоящему понять одну единственную травинку, потребуется целая жизнь на ее изучение. А мир постоянно меняется. Вот почему мы, как правило, специализируемся на чем-то одном. И что выбрал ты? Огонь сказал Бояс, беззаботно глядя в пламя костра, в отблески которого плясали на его лысине. Огонь и силу и волю. Но даже в избранной мной области после долгих лет исследований я все равно остаюсь начинающим. Чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, как мало знаешь. Однако усилие само по себе того стоит. Знание есть корень могущества. Значит, если у вас достаточно знаний, то вы маги Можете все что угодно, Бояс нахмурился. Существуют определенные пределы, и существуют определенные правила. Вроде первого закона учитель и ученик одновременно подняли голову, чтобы взглянуть на логина насчет того, что запрещается говорить с бесами, правильно? Уточнил тот. Ки явно позабыл о том, что говорил в бреду и раскрыл рот от изумления. Бояс прищурился, глядя на Девятипалова с едва уловимым подозрением. «Что же?» «Да, это так», — промолвил первый из магов. «Запрещено прикасаться к другой стороне непосредственно. Первый закон должен выполняться всеми без исключений, равно, как и второй». «А это что такое?» «Запрещено поедать человеческую плоть», — Логин приподнял бровь. «Вы волшебники...» Имейте дело с интересными вещами», — заметил он. «О, ты не представляешь себе!» — улыбнулся Бояс. Он повернулся к ученику, протягивая тому бугристый бурый корень. «А теперь, мастерки, не будешь ли ты так добр сказать мне, как это называется?» Лагин не мог не ухмыльнуться про себя. Растения он знал. «Давай-давай, мастерки, мы не можем ждать всю ночь!» — продолжал волшебник. Логин не мог больше видеть страдания ученика. Он наклонился поближе, делая вид, что поправляет палкой огонь, кашлянул, чтобы замаскировать свои слова, и тихо шепнул Малахусу. «Ха! Вороний коготь! Бояс сидел довольно далеко, а ветер по-прежнему шелестел в листве деревьев, так что маг никоим образом не мог услышать подсказки. Кис играл роль отлично. Он продолжал вглядываться в корень, наморщив лоб, словно бы в глубоком размышлении. Наконец он предположил. «Может быть, это вороний коготь?» Бояс поднял бровь. «Хм, а эти правда. Отлично, Малахус. Не расскажешь ли ты, как его используют?» Логин кашлянул еще раз. <клёх> «Лечит раны», – прошептал он, рассеянно глядя в кусты и прикрыв ладонью рот. «Может быть, он не так много знал о растениях, но в вопросе о ранах у него богатый опыт». «Кажется, он хорошо лечит раны», – медленно проговорил Ки. «Превосходно, мастерки! Это действительно вороний коготь, и им действительно лечат раны. Я очень рад видеть, что в конце концов мы все же продвинулись вперед». Он покашлял, прочищая горло. «Однако мне любопытно, почему ты выбрал именно это имя? Вороньим когтем его называют только к северу от гор. Я никогда не учил тебя такому названию. Интересно, с кем из тех краев ты знаком?» Он перевел взгляд на Логина. «Ты никогда не думал о том, чтобы избрать своим поприщем магические искусства, мастер Девятипалый? Возможно, у меня освободится место ученика!» Он снова посмотрел на Ки, узив глаза. Малахус повесил голову. «Виноват, мастер Баяс». «Тогда, может быть, ты помоешь посуду? Возможно, эта задача более соответствует твоим дарованиям». Ки нехотя сбросил с плеч одеяло, собрал грязные миски и побрел через кусты к ручью. Бояс наклонился над котелком, висевшим в огне, и принялся сыпать в бурлящую воду какие-то вызушенные листья. Колеблющийся огонь костра освещал его лицо снизу, вокруг лысой головы клубился пар. Пожалуй, в конечном счете он все же выглядел вполне подходящим для своей роли. «Что это у тебя?» – спросил Логин, протягивая руку за своей трубкой. «Какое-нибудь колдовство? Магическое зелье? Еще одно великое произведение высокого искусства?» Это чай. Что? Листья одного растения, которые заваривают в воде. В Гургхуле чай считается немалой роскошью. Мак налил немного варево в чашку. Не желаешь попробовать? Логин подозрительно потянул носом.